Через минуту она протянула участковому листок бумаги, плотно покрытый текстом. — Ну, дальше ты уж сам, Коленька, ладно? А то у меня еще много работы. Не успела она договорить, как настырный телефон снова взволнованно зазвонил. — Шелохвостова. — А, Славе, конечно, узнала. Такую обувь делают только в Мариуполе, на второй обувной фабрике имени академика Бондаренко. Участковый, стараясь не шуметь, выскользнул из кабинета и прошел несколько шагов по лестничной площадке, где младший персонал управления курил и обменивался новостями. — Здорово, Черенков! — приветствовал н и к о л а я знакомый капитан. — Что у тебя там? Опять маньяк орудует? Петухов злой ходит, как будто его оса в одно место укусила. Есть там какие-то подвижки? Работаем. Вздохнул участковый, уселся на подоконник и развернул перед собой распечатку. Всего за последний месяц в городе и области произошло пять происшествий, соответствующих профилю запроса. Один человек пропал из психиатрической больницы имени Сухово-Кобылина на Ланском проспекте. Двое из психоневрологического диспансера номер два на Васильевском острове. Еще один из специализированного психиатрического отделения больницы имени Ермака. И, наконец, последний из знаменитой психбольницы номер два на набережной реки Пряжки. Николай Иванович сразу отнесся с сомнением к тем двоим, что пропали из диспансера на Васильевском. Это были м у ж ч и н ы и женщина в районе 40 лет, Валентин Рассказов и Валерия Садовская. Пропали они в один и тот же день и, скорее всего, в одном и том же направлении. Этим двоим сейчас было явно н е д о у б и й с т в в отдаленном районе. Кроме них в списке были еще трое. Валдис Калниндж, пропавший из больницы с у х о в о Кобылина, Никодим Прохоров, сбежавший из психиатрического отделения больницы имени Ермака, и Антон Реутов с набережной Пряжки. По этим трем кандидатурам нужно было провести основательную проверку. Николай Иванович попросился в кабинет к тому самому знакомому капитану, который как раз отправился обедать в соседнюю Чебуречную и вооружился телефоном. Правда, по своему прежнему опыту участковый знал, что большинство людей по телефону скажут одну десятую того, что можно узнать при личном контакте. Но очень уж ему не хотелось тратить время на поездки по городским психбольницам. Первым делом он нашел в справочнике телефон психиатрической больницы на набережной Пряжки. Ответил ему приятный мужской голос. — Вас б е с п о к о и т из Выборгского управления внутренних дел, — проговорил Николай. — Капитан Черенков. — Слушаю вас, — отозвался собеседник. — У вас в больнице человек пропал. Реутов фамилия. — Главное, голубчик, не волнуйтесь. Вы из какого отделения звоните? — Я же сказал. — Из Выборгского управления внутренних дел. Николай начал закипать. — Вы что, плохо слышите? — Я очень хорошо слышу, — мягко прервал его собеседник. «Молодой человек, вы таблетки успокоительные вовремя принимаете? По вашему голосу я чувствую, что сегодня вы их не приняли. Зато вы, похоже, приняли. Приняли меня за своего больного? Еще раз говорю, я капитан Черенков из Выборгского районного. У вас там человек пропал, и я боюсь, что он может натворить дел. Возможно, он серийный убийца». «Вы только никуда не уходите. К вам сейчас придет сестричка, сделает укольчик, и все ваши страхи как рукой снимет», — проворковал человек. «Вы мне все-таки скажите, из какого отделения звоните, второго или третьего, и кто вас к телефону допустил?» Николай швырнул трубку на рычаг. Похоже, обойтись без личного контакта ему не удастся. Он оставил записку хозяину кабинета, захлопнул дверь и отправился прочь из управления. Хотя больница на Пряжке была расположена дальше всех остальных, но начать Николай решил именно с нее. Судя по телефонному разговору, там творилось что-то странное. К счастью, мотоцикл завелся с полуоборота, и участковый отправился в путь. Пробок на дороге не было, капитан на хорошей скорости преодолел... без малого сто семьдесят километров, и через два часа подъехал к мрачному зданию на заросшем густым кустарником и плакучими ивами берегу реки Пряжки. Вахтерша, суровая тетка в форменной тужурке, долго рассматривала его служебное удостоверение и, наконец, явной неохоты пропустила на территорию больницы. Николай поднялся на второй этаж, где размещался кабинет дежурного врача. — Я вам сегодня звонил, — заявил он с порога. — Капитан Черенков из Выборгского района, область из-за стола. Потирая маленькие ручки, поднялся округлый человечек с острой седоватой бородкой. — Так вы действительно из милиции? — проговорил он в и н о в а т о Вместо ответа Николай Иванович протянул свое служебное удостоверение. Доктор повертел удостоверение в руках, вернул владельцу и смущенно произнес. — Извините, молодой человек, мы с таким контингентом работаем. Кто за Наполеона себя выдает, кто за доктора-лектора, и ваши коллеги тоже чрезвычайно популярны. У нас в больнице имеются два Шерлока Холмса, один комиссар Мегре, один Эркюль Пуаро, один майор Пронин, а в женском отделении не лучше. Есть мисс Марпл, недавно появилась Анастасия Каменская, а вчера вот один больной позвонил мне, как выяснилось, с мобильного телефона, заявил, что он пресс-секретарь Гондурасского короля». и что Его Величество Король намерен в ходе официального визита посетить нашу больницу, в связи с чем всех пациентов необходимо одеть во фраке. Дресс-котт, белый галстук. Так что, когда вы позвонили, я решил, что это кто-то из наших пациентов, тем более у вас голос был такой нервный, да еще про какого-то серийного убийцу начали говорить. Скажите, молодой человек». — А у вас в роду не было больных нашего профиля? — Не было, — рявкнул участковый. — Я к вам вообще-то по делу. Больной Реутов у вас пропал? — А хорошо бы вам обследоваться. Доктор вздохнул и покачал головой. — По крайней мере, нервы у вас явно расстроены. И руки немного дрожат. «Будут тут расстроены, будут тут дрожать. Я вас снова спрашиваю, что случилось с вашим пациентом Реутовым?» «Ну что ж вы так волнуетесь?» Доктор потянулся к телефону. «Сейчас мы все выясним про вашего Реутова. А у к о л ь ч и к вы точно не хотите?» Через несколько минут в кабинет вошел Рослый, кем н о волосый мужчина лет сорока в белом халате. — Артур Артурыч, батенька, у нас тут больной, извините, здоровый из областной милиции пациентом Реутовым интересуется. — Как он там? Нашелся? — Конечно, нашелся, — ответил Брюнет. — Говорил я, не нужно о нем никуда сообщать. За водкой Реутов бегал по поручению коллектива. Вы же знаете, он у нас... Считает себя водочным королем Смирновым. На обратном пути его санитары перехватили водку в пряжку Реутова в изолятор. — Вот видите! — пожилой доктор повернулся к Николаю. — Нашелся в е Реутов! Все с ним в порядке. А сколько времени он отсутствовал? — Всего несколько часов. н ну, о говорю же, поторопились мы поднять тревогу. — Несколько часов, — говорите? — Не успел бы он за эти несколько часов обернуться, тем более второе убийство. — Что вы говорите, батенька? — поинтересовался пожилой врач. — Говорю, что алиби у вашего Реутова. И Николай направился к выходу. — А все-таки не мешало бы вам обследоваться? — напутствовал его. психиатр. Покинув первую больницу, Николай снова оседлал мотоцикл и поехал на Ланской проспект в больницу имени драматурга и писателя с у х о в о Кобылина. Многие старожилы нашего города задают себе риторический вопрос, но почему э т о старейшая психиатрическая больница названа именем этого литератора? Вроде бы к психиатрии он не имел никакого отношения. и сам никогда не страдал психическими расстройствами. В общем, есть в мире вещи выше нашего понимания. Подъехав к высокому забору больницы, Николай затормозил возле ворот и посигналил. — Чего сигналишь? — из будочки выглянул бородатый мужик с антикварной берданкой. — Будешь хулиганить? Я милицию вызову. Или просто дробью по колесам шарахну? «Успокойся, дед! Я и есть милиция!» И Николай помахал в воздухе своим удостоверением. Дед проворчал еще что-то невразумительное, но все же открыл железные ворота. За стеной благоухали роскошные цветники, в которых копошили смолчаливые ь люди, в больничных пижамах. Николай заметил человека в белом медицинском халате и подошел к нему, чтобы узнать, где найти больничное руководство. — Я вас сейчас провожу главному врачу, — пообещал ему молодой медик. — Сейчас только попрошу Алевтину Васильевну приглядеть за шизофрениками. — За кем? — удивленно переспросил участковый. — Да вот за этими шизофрениками. Врач показал на людей бесшумно копошившихся среди цветов. Наш главный врач практикует для лечения психических расстройств метод так называемой избирательной трудотерапии. К примеру, шизофреники, поскольку им свойственна аккуратность и дотошность, ухаживают за цветами. Параноики, у которых чрезвычайно богатое воображение, расписывают красками больничные помещения. У Николая в голове всплыла популярная некогда песенка у психиатрической больнице, где... Шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики. Ну, а те, кто просто нервные, те спокойным сном спят, наверное. Очевидно, главный врач этого заведения придерживался такой же системы лечения. — Буйных больных мы используем на работах, требующих большой физической силы, — Бойко вещал молодой доктор. — Маньяков, например, — заинтересовался Николай. Маньяк – это неправильное, непрофессиональное определение. Если вы имеете в виду больных, страдающих маниакально-депрессивным психозом, то мы их на стадии мании вообще выписываем, а госпитализируем только на стадии глубокой депрессии, когда они склонны к суициду. Я имею в виду серийных убийц. Нет, а к и х пациентов у нас, к счастью, не имеется. Таких содержат в местах заключения или в тюремных больницах. За таким приятным разговором Николая проводили в кабинет главного врача, где он без предисловий задал вопрос о местонахождении больного Калнинша. — Трудный случай, — проговорил высокий худощавый врач, сняв очки в тонкой золотистой оправе и протирая их кусочком замши. Этот Калниндж очень скрытный больной. Плохо идет на контакт. Ловко имитирует выздоровление. Мы его дважды выписывали, поверив в полное выздоровление. И что вы думаете? Через два-три дня приходилось снова госпитализировать. Проявление неуправляемой агрессии, нападение на близких. Теперь вот совершил побег. Это вообще редчайший случай в истории нашей больницы. Первый, надеюсь, последний случай. от нас Не убегают. Охрана у нас замечательно организована. Да и зачем? Больным у нас нравится. Вы же видели наших шизофреников? Они просто счастливы. Им так нравится заниматься цветами. Даже после полного выздоровления не хотят от нас уходить. Буквально силы выписываем. А мы вам еще параноиков покажем. Нет, спасибо. — испуганно отозвался участковый, — «как-нибудь в другой раз. Вы мне лучше скажите, вот этот больной калнинж, он, по вашему мнению, способен совершить убийство?» — Хороший вопрос. Врач снова надел очки, аккуратно поправил их и пристально взглянул на Николая. — Очень хороший вопрос. — А вы знаете, мне кажется, способен. Это его скрытность. Знаете, как говорят, в тихом омуте черти водятся. И еще какие черти. Тем более он уже проявлял болезненную агрессию по отношению к близким. Вот как значит. Николай машинально поправил к о б у р у с табельным оружием. А скажите мне, доктор, когда конкретно пропал этот ваш больной Калминш? Врач поднял глаза к потолку, пожевал губами, затем открыл свой ежедневник. «Так. Мне сообщили о его отсутствии три дня назад, перед самым отбоем. Три дня? Николай еще больше взволновался. Три дня. Значит, он мог, мог что?» — осведомился врач. «Да нет, это я так. Свои мысли». — Большое вам спасибо, доктор. Вы мне очень помогли. — Не за что. Может быть, вам все же показать наших паранойков и буйно помешанных? Вы ведь их еще не видели. Уверяю вас, п о у ч и т е л ь н е й ш и е зрелище. Нет! — Спасибо. Николай попятился. — Дел много. Мне теперь этого Калнинша ловить? Ну что ж, успехов. И врач снова принялся протирать очки. Антон Антонович вас проводит. — Спасибо, я сам дойду, — поблагодарил Николай Иванович. — Я дорогу хорошо запомнил.